Глава тринадцатая Виллум у Гунара помощника не было, управляющий в замке имелся, задумчиво проговорила, перебирая в руках свои записи. «Судя по объему предстоящих дел, меня одной точно не хватит. Бергет не всегда рядом, у нее своей работы достаточно, а Тебби толку нет». Та отлично присматривает за моими покоями, следит за вовремя поданным завтраком, обедом и ужином, а также за гардеробом. Но передать мой приказ и проконтролировать его исполнение девушка не может. «Был, но месяца три назад куда-то делся», – меланхолично пожал плечами лекарь, продолжая что-то замешивать в миске. «Странная тенденция у местных куда-то исчезать», – хмыкнула, усаживаясь на табурет возле рабочего стола Виллума. «Мужчину я нашла в Лекарской. Там же находилась Бергет, и они вот уже неделю как не покидают эту комнату. Как объяснила девушка, они набрали какой-то особенной травы, и ее необходимо срочно переработать. Вот и осталась я совсем одна». Вторую неделю брожу по замку. Вместе с кухаркой проверили запасы, еще раз тщательно все осмотрев. Крупы, муки, соли осталось всего на месяц при строгой экономии и неувеличении количества живущих в замке. В леднике висело всего пару окороков, какой-то замученной животинки и тушка гуся, которая неведомо как сохранилась. И теперь Дорта за ней зорко следила и берегла до лучших времен. Запасы кореньев тоже не радовали, да и лекарственных трав было немного, но их хоть Виллум взялся пополнять. Когда с очередной проверкой кухни, кладовок и погребов было закончено, я приступила к тщательному осмотру комнат. В первую очередь добралась до покоя в Гуннаре. Там мы, конечно, уже наводили порядок и все перетряхнули. Но по стенам я не стучала и камни в полу не переворачивала. А надо бы, вдруг все же найдется тайник с сокровищами. И я одним махом решу все проблемы нашего рода. Но проведя в мрачных покоях три дня и облазив каждый камешек в стене и полу, я так ничего и не нашла. Распросив у Ханны о тайниках, я тоже ничего не добилась. Девушка пожимала плечами и, с сожалением, мотала головой. Но хоть показала еще один тайный выход из замка, ведущий сразу в конюшню. Не знаю, зачем мне эта информация, но я решила, лишним точно не будет. Воровал много. Гонар заметил и собирался казнить. Вот он и сбежал. Прервал мои мысли равнодушный голос лекаря, который, судя по затянувшейся паузе, не спешил мне отвечать. «Виллум, ты смотрел Ханну?» Поинтересовалась и, вглядываясь в лицо мужчины, внимательно следила за его мимикой. «Нянька ее не пустила», — недовольно буркнул лекарь. «Я и к Гунару потом сходил, да тот рыкнул, чтобы я не лез к его дочери». Хм, были у меня подозрения, что эта бабка непроста, да и приказ Гунара странный. Посмотришь, она сегодня вечером придет в мои покои. Если убегать не будет, посмотрю. Отлично, благодарно улыбнулась мужчине и чуть помедлив спросила. Виллум, может, посоветуешь девушку смышленую добойкую мне в помощнице, разбергет у меня забрал. «Я подумаю», – не отвлекаясь от перемешивания и даже не взглянув на меня, – ответил лекарь, – «и я поняла, что сейчас с ним бесполезно разговаривать, как, впрочем, из погруженной в перетирание трав Бергет. Поэтому, прихватив свои бумаги, я вскоре ретировалась. В коридоре недолго раздумывала, куда мне направиться» и уже через полчаса стояла на пороге небольшой комнатки арена. «Госпожа!» – воскликнул мужчина, тут же вскакивая с лавки. «Что-то случилось?» «Нет, выдели мне воинов и скажи семью, которая спокойно отнеслась к выбору родового камня». «Вы хотите поговорить с ними? Я могу приказать главу общины доставить в замок». Тут же предложил капитан замковой стражи, и это было бы идеальным решением, но я хотела увидеть, как живет эта община. Не нужно, я сама до них дойду. Как прикажете, не стал настаивать Арен. Позвольте? Конечно, уступила мужчине дорогу, пройдя вглубь помещения, и беглым взглядом осмотрелась. Небольшая комнатка с массивным деревянным столом у окна рядом кресло без мягкого сиденья у стены узкая лавка с тонким матрасом и плоской подушкой сверху растелили шерстяной коричневый плед масляная лампа над изголовьем и сундук у противоположной стены аскетичная обстановка комнаты явно не предполагала частого ее использования госпожа глава общины сорен «Он был рад смене главы рода Исхейм», — сообщил Арен, бесшумно появившийся у выхода. «Я приказал приготовить лошадь для вас». «Лошадь?» — с недоумением переспросила, с трудом сохраняя спокойствие. «Верхом я еще ни разу не ездила». Ляд, конечно, училась, но тоже нечасто это делала, так что опыт у нас вместе с ней, можно сказать, отсутствовал». «Пешком только к закату доберетесь». «А поближе никого нет?» «Есть, но все равно верхом будет быстрее, да и Хаген не слишком жалует вас». «Не жалует или агрессивно настроен, и мне не стоит с ним говорить». Уточнила, выбирая, что для меня безопаснее. «Быть прибитой главой общины или свалиться с лошади и сломать себе шею». Так-то в случае нападения главы меня защитят бравые воины, а если лошадь понесет, то тут я уже сама буду справляться. Нападать он на вас не будет, уверенно заявил Арен, немного помявшись, добавил. Считает, что женщинам место у печи, постель воинам греть и сыновей рожать. А, -а, -а вот оно что. Ну, значит, идем к нему. Проговорила, растянув губы в предвкушающем оскале. «За рекой, его община!» С сомнением в голосе подсказал Арен. И, тотчас обратив свой суровый взгляд на замерших воинов, проговорил. «Госпожу сопроводить и вернуть ее живой и невредимой!» «Да, капитан!» – отрапортовал один, видимо, назначенный старшим в моей охране. «Показывай дорогу!» – скомандовала уже я. И старший, круто повернув, шагнул к воротам. Наш путь пролегал через город, который сейчас выглядел куда оживленнее, чем в мою первую прогулку. Дети играли у домов, мамочки, присматривающие за ними, кто вязал, кто, вытащив на улицу медный таз, стирал. И все любопытными взглядами провожали нашу процессию. Но уже через час мы какими-то окольными путями прошли город и оказались на берегу речушки. Здесь, в отличие от места, где находился рынок, река была узкой, и через нее пробросили мостик. Небольшой, деревянный, в самый раз, чтобы могли разойтись два повстречавшихся человека. На противоположном берегу, буквально в паре километров, как сообщил Ньял. Старший в моей охране и находилась община Хагина. Несколько крыш едва виднелись среди невысоких деревьев и кустарников. «Чем живет эта община?» – спросила, перебираясь через крепкий мостик. Передо мной шли два воина, которые своими широкими спинами заслонили мне весь обзор. «Бортничеством, охотой, пушнину заготавливают». «Корневики плетут. Полей нет. В лесах живут», — ответил Ньял, единственный из всех, кто не поджимал губы и нормально объяснял все, что мне было непонятно. «Дети у Хагина есть?» — продолжила расспрашивать мужчину. «Хоть и Арен всю подноготную принес мне на каждого главу общины, но порой и незначительные детали могут повлиять на ход важных событий. Дочери, пять, хмыкнул Ньял, видимо, зная об отношении Хагена к женскому роду. Жена вынашивает шестого. Мм, кивнула, мысленно посочувствовав женщине, в таких условиях и столько детей. Незаметно положив ладонь на свой живот, Я в который раз убедилась, что он все еще абсолютно плоский. Конечно, если верить Виллуму, то срок пока месяц-полтора, но все сопутствующие признаки еще отсутствовали. «А сколько старшей дочери?» «Не больше пятнадцати», — ответил Ньял спустя минуту. «Да, к ней уже свататься приходили». поперхнулась но никак не прокомментировала, хоть и внутри меня все воспротивилось такому раннему сватовству. Чтобы не накручивать себя еще больше, я перевела разговор на другую тему. Сколько домов в не? До битвы богатая была? «Домов тридцать. Наверное, может, больше, не знаю, госпожа. Богатая. Меха всегда оценились», принялся рассказывать Ньелл. За разговорами мы незаметно добрались до деревни. Наше появление всполошило народ. Дети и женщины, стоило нам приблизиться к их домам, тотчас спрятались за крепкими стенами заборов. А мужчины, те, что остались в доме, выскакивали за ворота с оружием в руках, провожая наш отряд хмурыми взглядами. От их сурового и мрачного вида По моей спине поползли зябкие мурашки, тело сжалось в пружину, а ладонь непроизвольно стиснула рукоять кинжала, висевшего на поясе.